Послы опустили чаши и поставили их перед собой. Батухан увидел, что русские не пьют, и стал издеваться над ними. «Зачем вы приехали одни? Вы бы привезли с собой своих жен!» Князь Глеб, торе общему смеху, сказал. «Вот князю Феодору особенно следовало бы привести свою молодую жену Евпраксию. Она заморская царевна и славится красотой, как звезда на небе». Сильно охмелевший Батухан сказал Феодору «Скачи скорей домой и привези нам молодую жену. Она бы нам и попела, и поплясала, и красотой своей усладила нас». Князь Феодор ответил спокойно «Так поступать недостойно. Если ты нас в войне одолеешь, тогда завладеешь всем, что у нас есть». Жены Батухана, сидевшие неподвижно, как идолы, зашевелились, узнав, что ответил русский князь. Две из них захлопали в ладоши. Младшая сказала, «Этот у Русуд храбрый и благородный муж». Князь Ижеславльский шепнул князю Феодору, «Нам здесь больше делать нечего». «Я тоже это замечаю». Князь Феодор встал, Батухан прищурив глаза Смотрел на него. «Ты прости меня, светлейший хан, но мы должны ехать домой». «Зачем вам ехать? Угощайтесь кумысом». «Мы бы рады быть друзьями с тобой и заключить нерушимый союз доброго соседства. Однако у нас, говорят, насильно мил не будешь. Быть твоими верными друзьями мы можем, но сделаться твоими рабами-колодниками этого не будет никогда». Если ты пойдешь на нас войной, то спор решат наши мечи. Феодор и все послы поклонились Батухану до земли, сняв колпаки. Феодор выпрямился, тряхнул кудрями, пристально взглянул на похвалившую его юную жену Батухана, набеленную с подведенными сурьмой глазами, закутанную в парчёвые блестящие одежды. Он надвинул на брови соболи колпак и, прямой, смелый и гордый, вышел из шатра. Батухан шепнул несколько слов Субудай-богатуру. Субудай-богатур, кряхтя, поднялся и, пятясь, проковылял к выходу. Батухан, вцепившись в ручку трона, сидел неподвижно. Все замерли, прислушиваясь и ничего не понимая. Послышался конский топот. Всадники пронеслись мимо шатра. Отчаянные крики, сдавленные хрипящие стоны, звоны стук мечей. Батухан сидел по-прежнему неподвижно. Никто не решался шевельнуться и встать с места. Вернулся Субудай-богатур. Его глаз сверкал, лицо покрылось каплями пота. Он задыхался. «Ну что?» — спросил Батухан. Все перебиты. Остался в живых один старик-слуга. Отняв татарский меч, он бился над телом своего господина. Каназа Феодора и до сих пор стоит над ним с мечом в руке. Я приказал его не трогать. «Твой дед, священный воитель, не раз говорил, нужно возвеличить верного слугу, даже если господин его был твоим врагом. Я хочу его видеть. Каназ Гали, приведи его». Князь Глеб Владимирович поднялся и, разминая ноги, пятясь, по-монгольски вышел из шатра. Он вернулся с высоким седым стариком. Два монгольских воина держали старика за локти. Лицо его было рассечено, кровь стекала по белой бороде. «Кто ты?» – спросил Батухан. «Я пистун и слуга князя Феодора Юрьевича. Как звать тебя?» «Апоница. Хочешь служить у меня?» «Ты будешь в почете? Прикажи меня зарубить, а служить у тебя не буду». Младшая жена Батухана Юлдус сказала дрожащим слабым голосом, «Джихангир, отпусти его». Батухан покачал одобрительно головой и сказал, «Ты человек верный, я тебя прощаю. Я дам тебе коня, разрешаю ехать обратно». Расскажи Каназу Рязанскому, что его сын за дерзкую грубость перед царем вселенной казнен. Субудай-богатур, приставь к этому урусуту четырех надежных нукеров. Прикажи, чтобы они его в пути не убили, а довезли невредимым до первого урусутского сторожевого поста. Монголы вывели из шатра Апоницу. Батухан и его гости продолжали пир и обсуждали планы наступления На землю у Русутов.